Глава двадцать восьмая. «Люди начинают болтать», — сказала Финчорч вечером, после того, как они выдворили на место виолончель. «И не только болтать», — ответил Артур, «но и печатать крупным жирным шрифтом под списком победителей викторины». И он показал ей длинные узкие книжечки. Это были билеты на самолет. «Артур!» — воскликнула Финчорч, повиснув у него на шее. «Значит, тебе удалось с ним поговорить?» «Сегодня я звонил до упаду». Абсолютно во всех отделы и абсолютно всех газет на Флит-стрит. И все-таки выпутал его телефон. «По тебе видно, что ты трудился вовсю. Ты весь в поту, бедняжка». «Это не пот», — устало сказал Артур. «Сейчас сюда приходил фотограф. Я не соглашался, но... Ладно, за мной. Важно, что я поговорил. С ним самим? С его женой? Она сказала, что сейчас он не в себе и не может подойти к телефону, и чтобы я перезвонил позже». Артур тяжело опустился на стул, понял, что ему чего-то не хватает и пошел к холодильнику. «Хочешь пить?» «Просто умираю. Когда профессор окидывает меня взглядом с ног до головы и говорит, да, милая, сегодня немножко поиграем Чайковского, я всегда знаю, что мне придется туго». «Я перезвонил», продолжал Артур, «и она сказала, что он находится на расстоянии трех целых двух десяток световых лет от телефона, и чтобы я перезвонил». «Ну и?» «Я перезвонил». Она сказала, что положение улучшается. Теперь он на расстоянии всего 2,6 световых лет от телефона, но всё равно докричаться трудно. Как ты думаешь? с сомнением в голосе проговорила Финччёрч. Может, лучше поговорить с кем-нибудь ещё? Ходшая впереди, отозвался Артур. Я говорил с сотрудником одного научного журнала. Он лично знаком с нашим сумасшедшим и говорит, что Джон Уотсон мало того, что сам во всё верит, Так ещё и готов предоставить неоспоримые доказательства правильности самой дурацкой из теорий, которые в моде на данной неделе. Эти доказательства он обычно записывает под диктовку от ангелов с золотыми бородками и зелёными крылышками и в обуви от доктора Шёлле. Знаешь, такие сандали на деревянной подошве. А тем, кто сомневается в истинности его видений, он гордо показывает эти самые сандали, и больше от него ничего не добьёшься. Я не думала, что настолько всё плохо. тихо произнесла Финч Чёрч вяло теребя билеты Я снова перезвонил мисс Вотсон продолжал Артур Кстати её зовут тебе это может быть интересно Так вот её зовут Фата Моргана Понятно Рад что тебе понятно а я думал ты ничему не поверишь и на этот раз записал наш разговор на магнитофон Отойдя к магнитофону Артур долго пыхтел над ним и вертел все ручки Потому что этот магнитофон, настоятельно рекомендованный журналом Ассоциации потребителей, включается только в тот момент, когда владелица уже дошёл до ручки, ну, до самой важной, то есть. Вот готово, сказал в итоге Артур, утирая с лба пот. Голос, совершивший путешествие к геостационарному спутнику Земли и обратно, был слабым и хрипловатым, но пугающе спокойным. "Вероятно, мне следовало вам объяснить", говорил голос Фатты Моганны Вотсон.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 Где находится психушка? Это уже снова Фата Моргана Вотсон. Мы когда-нибудь читали инструкцию на пакетике с зубочистками? Голос Артура на плёнке признался, что никогда. Возможно, вы захотите это сделать. Возможно, вы увидите, что это кое-что проясняет. Возможно, эта инструкция укажет вам, где находится психушка. Благодарю вас. Раздались короткие гудки, Артур выключил магнитофон. Ну, наверное, это можно считать приглашением. Сказал он, пожав плечами. Парень из научного журнала дал мне адрес. Финчорт ещё раз бросила на Артура задумчивый, печальный взгляд и снова посмотрела на билеты. Ты думаешь, стоит ехать? спросила она. Ну, произнёс Артур. Все с кем я говорил, сходятся на том, что хотя он и совершенно чокнутый, он действительно знает о дельфинах больше всех на свете.